Третье. На въезде в садовое некоммерческое товарищество «Серебряные родники» Сергей Бабкин разобрал смех. «Серебряные рудники», — выдавил он сквозь хохот, — «поселок, блин, каторжников и рудокопов». Редкие рудокопы безразлично смотрели на едущих мимо сыщиков. «Сережа, это нервное», — сочувственно сказал Макар и похлопал его по руке. Бабкину стало не по себе. Он довольно долго варился в раздумьях о том, что не сможет работать с Илюшиным после Карелии. Карельское расследование, описанное в детективе, прежде чем Иволга пропоет. Что все зашло слишком далеко, но вслух ничего не говорил. Не пытался обсуждать с Макаром случившееся. Работал, как прежде. — Откуда Илюшин узнал? — Глупый вопрос. Как — Как-как? — Это же Илюшин. — Жена покинула тебя ради каких-то гребенчатых. Ты рулишь арендованной машиной, — перечислил Макар. Но все наладится, мой бедный друг. Хотя сиденье, конечно, так себе. Тут я тебя понимаю. Сергей осторожно выдохнул. Ничего Макар не понимал. Он списывал его нервозность на переживание из-за отъезда Машки в какую-то неведомую глушь. Бабкин уговорил ее взять свой БМВ, а сам зашел в ближайший автосалон и выбрал Тахо, монументальный внедорожник, как описывали его рекламщики. Теперь мучился, никак не мог привыкнуть к габаритам. «Кто будет возить Илюшины? эта мысль впервые пришла ему в голову. «Макар не водит машину». Бабкин неожиданно разозлился. «Какого лешего он тут мучается чувством вины?» «Триста метров до конца маршрута», — сообщил навигатор. Он свернул в проулок и заглушил мотор. Темно-зеленая растянутая гармошка гофрированного забора тянулась вдоль дороги. Пыльные плети крапивы с узкими злыми листьями походили на выстроившиеся в шеренгу взвод, охраняющий его. «Ты можешь мне кое-что объяснить?» — Сергей вглядывался через лобовое стекло. «Вот есть люди. У них есть деньги на гектар земли и строительство двух домов. Трех, кажется», — поправил Макар. «Ну, мне отсюда не видно. Зачем они ставят это уродство профнастильное?» «Профнастиловое... В общем, вот это, что перед нами. Зачем? Ведь получается же, как...» как не в силах подобрать достаточно оскорбительных и в то же время цензурных слов, Бабкин смолк. — От бедности, — сказал Макар. — А, ну да, ну да. После покупки земли и постройки дома деньги закончились. Скажите спасибо, что не за сеткой рабицы живем. От бедности Серега во всех смыслах, — повторил Макар, выбрался и пошел к приоткрытым воротам пешком.